Глава 10. Сюрпризы не кончаются. Прежде чем мне ответить, Артур сломал Цургучеву печать и распечатал послание от Ивана Петровича Великого князя Годунова, родного сына императора. А я вдруг подумал: его принцем можно обозвать или нет? Что в голову лезет? Фигня какая-то. Далее бегло пробежав по строчкам антивар, глянул в сторону и сверился с напольными часами в углу кабинета. Затем, конечно, Раметьев протянул грамоту мне, чтобы я сам ответил на вопрос о оставшемся времени до начала аудиенции. Что я и сделал? Время есть, пробормотал я, вчитываясь в официальный документ его высочества. Правда, не так много, как этого хотелось бы. Но тут меня просят прибыть вместе с Полиной Николаевной. Удивлённо добавил я и оторвался от бумаги, пустив грамоту по кругу. Поочерёдно взглянув на свою невесту и Артура, я прекрасно понял, что и они находятся в некотором замешательстве. Но вот о графине матери я этого сказать не могу. Она словно ждала именно такого известия. Магистр Рафаэль и Карлет вообще не понимают почему факт приглашения вдвоем должен кого-то беспокоить. Ведь они понятия не имеют о интригах, видавших вокруг нас с Полиной в Ставрополе и не только. Для них наше общее приглашение выглядит вполне естественно и нормально, что и подтверждает их выражение недоумения. «Феликс, у нас проблема». Полина изрекла именно то, что и так для меня очевидно. «М-да...» Как говорили мои деды, я подпёр подбородок и воззрился к потолку, корча из себя великого мыслителя. Проблемы и хороши тем, что они никуда не денутся, если их решение отложить ненадолго. Выдал я головочаешь умодрость лентяев, ну, или пофигистов. Нет к чему. Просто нам следует внести некие корректировки в план похищения высочества, если такой план вообще есть. Сказанное я адресовал главному генератору идеи изъятия к Артуру. «Порталы отпадают...» Антиквар не уловил моего тонкого сарказма. «Их заблокируют раньше, чем кто-то сможет о них подумать». «Это если пользоваться обычными порталами», — возразил я. «Любое проявление магии будут блокировать сильные рунные магии», — продолжил рассуждать Антиквар. Амулеты и артефакты станут абсолютно бесполезными. У нас, вернее, у меня есть Джокер в рукаве. Я продолжил хаотично искать решение, перебирая все мыслимые и немыслимые варианты. А что будет с рунной блокадой, если артефактом окажется нечто или некто изначально магический? Например, божество, в котором магия это суть Своего рода неотъемлемая составляющая для непревретённые умения с навыками. Не говоря о артефактах, которые все умеет распознавать. "Ладно, господа". Я хлопнул ладонями по бёдрам и резко поднялся. "Полина Николаевна, готовьтесь к аудиенции. Переодевайтесь, но не в пышное, дорогое и неудобное, а в практичное и в меру нарядное". Тут я прервался, и меня посетило странное и одновременно деяльное мысль. Скажите, а что нам даст похищение сына императора? Как это деяние помешает захвату трона или смене династии? Или этому э, Я вдруг запнулся с окончательной формулировкой. Ну, что там задумали супостаты окоенные? Открыто признав факт своей политической безграмотности, я опустился назад в кресло. Готовясь к очередному сеансу ликбеза. И это логично. Раз уж обстоятельства так складываются, что к оракулу Лазарю я не успеваю, то это время можно провести с большей пользой. К примеру, есть шанс восполнить отсутствующие знания на местных порядках в сфере государственных переворотов. Не возвращаться же в лавку Артура из-за каких-то там жалких тридцати-сорока минут оставшегося свободного времени перед аудиенцией. «Феликс!» — Артур скинул бровь так, что пенсно выпало из глазницы и повисло на золотой цепочке. «Ты рад же не знаешь? Этакой элементарщины всех дворцовых переворотов? Изумлению антиквара нет предела!» «Ну, знаете ли, я просто хочу освежить память». Мне пришлось выкручиваться с срочным вопросом. На моём веку переворотов пока не случалось. А как оно там происходит, в отличие от всем известной теории, <смех> так мне оно и не нужно было, наверное, я плохо лекции по истории слушал. Такой перефразировкой своего неведения мне удалось избежать изрыщных вопросов к себе. Вроде, по крайней мере, вслух Никто ничего уточнять не стал. Позвольте мне, господин Артур, слово взяла амазонка Скарлетт. Конечно, степенно согласился князь. Продолжите, прошу. Хмм. Я просто так и ускоряю процесс прояснения памяти у нашего уважаемого статского советника, пояснила я в платье и повернулась ко мне. Власть принадлежит царствующей династии до тех пор, Пока кто-нибудь из них жив, прозвучала основная выкладка по затронутой теме. Или до той поры, пока наш действующий монарх самолично не откажется от престола, добавила моя невеста, заметно мягче, чем её новый спячённый сестричка с Востока. И обязательно пресвидячеры из застоянных родов империй подвёл промежуточный итог Артур. «Позвольте», — Елизавета Степановна вскинула открытую ладонь. «Я добавлю, что отречение должно состояться в пользу кого-то определенного и, несомненно, в пользу достойного, в пользу того, чей род будет так же близок к монаршему», — серьезно заявила графиня-мать, завершая тему с добровольной передачей или с недобровольным отъемом престола. «М-м-м, да». Или преемник принадлежит к тому же величайшему роду, что и сам действующий император?» Прошептал я под нос свое видение ситуации. «Мне все предельно ясно», — безапелляционно заявил я и поклонился всем сразу. «Полина Николаевна, как я уже говорил, тебе следует переодеться». Пришлось напомнить молодой графине о незаконченном деле. «Моя будущая жена встала». церемониально поклонилась и успешно покинула кабинет, что меня порадовало. Служет, будущего мужа, и не перечит. Это ли не моя удача? Ферикс, а что там было упомянуто о неспарным козере, скрытым в твоём рукаве? Артур вернулся в начало диалогов, поставив правильный акцент на некогда прозвучавший вводный. Уважаемый Артур, Я создал выражение глубокомыслия. Секретный козырь — это значит тайный. А вам вместе с сэром Рафаэлем и госпожой Скарлетт следует вернуться к себе в лавку и ожидать прибытия нас вместе с Августейшим... Э, ну, с Высочеством, короче. Я дал четкое указание новоиспеченным заговорщикам, ставя точку в дальнейших расспросах. Меня прекрасно поняли, и поэтому некоторое время прошло в тишине, предоставив каждому из присутствующих великолепную возможность обмозговать массу неожиданной информации. А подумать есть над чем. Особенно мне, как человеку, никоим образом не желающему впутываться в политические интриги. Но нет у меня ни малейшей охоты вляпаться в чью-то игру попереди у власти. Да у меня вон... Э, скопилось целая куча незавершённых проектов, по личностному обогащению, и обеспечению безмятежной пенсии. А вот от заговорщиков принято избавляться, насххав, кто победил. Я взглянул на задумчивое лицо господ. Интересно, а если я воплощу в жизнь их авантюру с похищением императорского отпрыска, то от меня отstanут. Ну вот спросить напрямую у антиквара пока я не стал сепаратистом вместо вы разлива. Перед мне сразу им условия выдвинуть. Ну, тоже вариант. Полина подготовилась очень быстро, если мереть привычка всех девушек отводить уйму времени своей внешности. Да и чего тут рассуждать-то, когда из доступной косметики в арсенале всего пара тройка пунктов имеется. "Я готова", доложила моя избранница, продемонстрировав скромный наряд. И правда, тут она немного замялась. Я не знаю, как его высочество отреагирует на брюки. Прозвучало некое опасение в интонации. Нормально отреагирует, уверенно заявил я, не имея понятия, как оно будет на самом деле. Полина поверила моему оптимизму, что это отразилось на её лице выражением удовлетворения и спокойствия. Офигеть. Мы тут к сыну императора собираемся. А ио костюмчик заботит. Ну что ж, Артур поднялся и расправил несуществующие складки одежды. Мы выдвигаемся к моему дому, где ждём вашего появления. Он многозначительно взглянул мне в глаза, словно проник в уголки моего разума и прочёл весь расклад нехитрого плана зятя. Помотрёшь, я оцепся чуть не ляпнув известную фразу из какого-то фильма. «Полина, а мы можем воспользоваться твоим транспортом?» «Разумеется. В таком случае, Елизавета Степановна, рад был знакомству с вами. Я учтиво поклонился и прикоснулся губами к ее руке, облаченной в белоснежную перчатку. Вроде все сделал правильно, так как моя будущая теща нормально на это среагировала». И тоже чуть поклонилась, едва вставая. Затягивать церемонию прощания никто не стал, поэтому мы очень быстро оказались у парадного входа городской резиденции Потёмкиных. Тут нас уже ожидают две брички и санная карета. Я заранее распорядилась её подготовить. Полина предупредила все вопросы. Едем. Из грамоты следует, что Иван Петрович находится в загородной резиденции. добавила она и протянула руку, чтобы я помог ей сесть в карету. Дверку уже открыли предусмотрительные слуги, и я проявил положенный знак внимания. Нористократия, э, как без неё? Наши новые соратники заняли места в своём транспорте, и мы разъехались в разные стороны от площади трёх фонтанов. Лошадка бодро понесла нас По зимнему Ставрополю, замелькавшим за окошками, заснеженными карнизами окон, немногочисленные горожане спешили куда-то, занимаясь своими важными делами, и я элегарадочно думал над планом изъятия, точнее над его деталями. И всё же Эфе릭с, Полина, сидящая напротив, выдернула меня из дум. Что мы будем делать? Твоя задача, э-э, Я прикрыл глаза и коснулся виска. — Я буду создавать предпосылки к всеобщему кипишу, а ты будешь усыплять бодительность. У невесты округлились глаза, сделав из девушки копию котика из шарека. — Не поняла, — созналась заговорщица. Сам в шоке от всего этого попытался я отшутиться. — Поль, дай додумать, а нам еще... пускай и чуты шарика, нужно привлечь к общему делу. Короче, ты всё поймёшь на месте. Отмахнулся я, возвращаясь к мыслительному процессу. Я вновь уставился в окошко дверки кареты, за которым начался пригород. Низкие домики с белёными срубами практически сливаются с пышными сугробами. Заборы чередуются с плетёными тынами и редкими частоколами. Перед вместе сани гружённый чем попало детишки играют в снежки обычная картина неспешного течения жизни там нечего надо интриг не а решение пришло и я дал все нужные указания своим магическим помощникам Калигуле и Вжику наделать кучу шухера в имперской резиденции Цюкте найти шарик и припрятать его к делу по ликвидации наследства а проще разобраться с портальными преследователями, если будут. Хе! Я вдруг вспомнил Василам и Барри. Чем они там занимаются, в компании с Тристаном Алимом? Ох, чую! Дела у них в гору идут. Да так, что разгребать их посредствия будет... Тук-тук-тук! Кучер или рулевой кареты постучал в стенку сверху. — Подъезжаем! — донеслось снаружи. Полина раздвинула шторки и окошко, и я завертел головой, знакомясь с водчиной Годуновых. Вернее, с местом парковки. Так как наша карета почти сразу остановилась, и грозный голос попросил всех выйти. «Кстати, достаточно учтиво и вежливо, что не стыкуется своим зановидом старшего встречающего воина из охранного приказа императора. Господа!» По прошу предъявить вашу пригласительную грамоту. Дядя протянул руку в требовательном жесте. Пожалуйста, я безоговорочно предоставил требуемое. Господин вчитался в строки, при этом хмуря брови и показывая всем своим видом то, что лично он никого не пускал бы к кусочеству. Великий князь Юрий Алексеевич из рода Рюриковичей в чине статского советника, независимого следователя внутренней безопасности Верховного Протектората Магии Руно-Руссии, господин встречающий вскинул бровь, ожидая от меня подтверждения. Да, все верно. Мне пригодился амулет опознавания, на котором отмечены все мои регалии. Графиня Потемкина Полина Николаевна зашла в очередь до моей спутницы». Полина просто продемонстрировала свой медальон, на что господин ответил кивком удовлетворения. — Прошу вас, следуйте за мной. Воин указал направление по расчищенной аллее до главного входа в загородную резиденцию. Так мы и прошли чуть вперед, предоставив конвой право следовать за нами на расстоянии пары-тройки шагов позади. Я осмотрелся, отдавая должное ухоженному парку, Центральная дорога упирается в колоннаду с массивным козырьком, под которым и находятса двери богатой особняк. Я поделился с Полиной первым впечатлением. На замок похож. Готу новый не наглядно ткнула меня в бок. Намёк я понял. По этому весь путь до входа, как и путешествие по коридорам резиденции, провёл его молчаливым созерцанием изысков и багатств. Вывод у Потёмкиных не хуже. А вот самое пристальное внимание я уделил количеству вооружённые охраны в перемешку с высокоуровневыми магами, стоящими на службе Импероской семьи. Если я потянусь к оружию, то мне пройдутся катком рунных атак. Я даже чесаться стергаюсь, не то чтобы высочество красть. Мы остановились В небольшом зале, служащем, приемной в кабинетах. Сюрприз случился сразу, как мы вошли. Я даже не придал значения надетым на нас амулетом. Лишь мельком отметил, что это предметы для подавления любых проявлений магии. Продуманно. Но вот сюрприз. Я взглянул на спокойную Полину. Вот где выдержка, так выдержка. Роксана Никитична Марфа Митрофановна. Но я железная графиня поклонилась сюрпризу. "Я рада вас видеть", заявила Полина ничуть не лукавя. "Я нахожусь в аху безумлении", э, и моргаю. "Ани? Полина Николаевна", мои подруги поклонились ей. Мы словно сговорились. Девушки продемонстрировали свои бручные костюмы. "Это сейчас модно". Тут они мне взглянули и на мою, онемевшую физиономию. Все трое повеселели, заставляя меня гадать над ситуацией. Ничего не понимаю я в девушках, бывших или иутыми врагами. Или я опять заблуждаюсь? Да что вообще происходит? воскликнуло моё лопнувшее терпение. Полина, а ты им разве ничего не рассказала? Раксана взяла мою неподвижную за руку. Что она разве не в курсе? неких перемены в наших взаимоотношениях. Марфа выразительно вскинула бровь. Да он, я резко прервал их диалог, стоит тут и моргает, как идиот. Возмутился я, переполненный праведным гневом. До говорить нам не позволили, так как двери кабинета открылись, и на пороге появился мужик в строгом костюме. Он терпеливо дождался концентрации внимания на своей персоне. стоя каменным холодным изваянием. «Господа!» начал он проникновенным и спокойным голосом. «Его, Высочество, готов принять вас. Прошу, проходите». Но он посторонился, освобождая нам проход. Как я не готовил себя к встрече с монашем отпрыском, ничего не сбылось. В скромно обставленном кабинете находится рабочий стол по форме «Т». Вдоль стен — После доспехи каких-то рыцарей, картины и всё то, что полагается. Охрана представлена рунами магами, стоящими по стойке смирно, не обращающими на нас никакого внимания, словно они и глухие, и слепые. За столом сидит парень в строгом костюме, а не расфуфыренный персонаж с искусственными кудрями, как иногда показывают в фильмах. Наряд ему, наверное, как нам Тут я вовремя слонился, следуя примеру своих дам. "Толныте, господа", зазвучал обычный голос без изчурдности. "Проходите, садитесь, где удобнее". Мы выпрямились, и я решительно прошёл к столу, где занял самое близкое место по правой руке от хозяина кабинета. Высочество ухмыльнулось, но ничего вслух не произнесло. Девушки расселись предсказуемо. Полина рядом со мной, а остальные напротив. — Я рад, что вы не затеяли склок в приемной, — пошутил Иван Петрович. — Итак, Феликс, великий князь, наделавший столько шума, встаньте, я хочу вас рассмотреть со всей строгостью. Но дело на нахмурился. Я повиновался, а строгости высочества не получилось. Я сразу поясню, что это дружеская встреча. «И где я позволю себе все вольности в общении?» — прозвучала важная информация. «Посему, господин Феликс, садитесь на место и расскажите мне, как вы дошли до этого». Годунов-младший покосился на девушек. Поняв без труда то, что это образное выражение или присказка, я пожал плечами, правомерно считая преждевременным свое вступление в диалог». «Пока вы гадаете над ответом, я позволю себе отдельно отметить, как вы стремительно поднимаетесь по служебной лестнице». Он стал серьезен. «Притормозите, или это породит массу завистников, чьи успехи не так хороши?» Тут Годунов ухмыльнулся и откинулся на высокую спинку. «Меня беспокоит совершенно другое». Хозяин кабинета пристально вгляделся в лица девчат, Когда прекратится междусовеция глав великих кланов и потёмкинных? Я полина отвелась с при взглядом Горунова. "Говорите, раз уж начали". Он степенно кивнул. "Наше недопонимание устранено, но как быть с господами, мы не ведаем". "Мы я не наглядная ответила за всех. Мирите их, честно всё рассказав и Хозяин приблизился к нам, облокатившись на столешницу. Я решил все вопросы с деянием, с клеветой, что вы допустили в отношении господина Феликса. На вас четверых всё зависит. Страдает империя, а не вы. Тут он стал и взгляд его преобразился в суровый. Извините за резкость. Годунов резко вернулся на обладание и улыбнулся. Полина Николаевна, Что можно сделать сейчас, чтобы восстановить поставки рунного вооружения в подразделение вольнонаёмных магов? Простите ваше высочество. Полина вернула м нашему сыну взгляд гнева. Пускайте баммеру меня, но не трогайте мануфактуры, иначе всё рухнет из-за голода моих крепостных и свободных работников, специалистов рунных оружейников. Заплатите мне в тридорога. как я делаю с Трубецкими, спекулирующими на артефактах, добытых в порубежье, Демидовыми, Шуйскими и Голицынами? Я понял. Иван Петрович остановил ее, подняв руку и взглянув на меня. У вас, господин Ферикс, есть решение? Есть. Я вижу это в ваших глазах. И какого бы оно ни было, я даю добро на него. Иными словами... Это разрешение на откровенную контрабанду не возмутимо, точил я. Мы это умолчим. Нет, ваше высочество, я поднялся. Давайте говорить честно. Если вы сами завели откровенный разговор, вы даёте на это разрешение. Тут я прекрасно осознал, что варианта завершения этой моей выходки всего два: или неминуемый расстрел через повешение. Или я в дамках? Его высочество, великий князь, Годунов Иван Петрович крепко задумался, а я так и остался стоять, затаив дыхание. Мне кобзда, а может ищи, поживу. Потянулось время ожидания под пристальным взглядом умного парня.